Глава 10, Опасалась, что Маэжи заартачится. Кто его знает, имею ли я право принимать гостей, помчиться докладывать о визитере Эшерли, а тот особым чувством так-то не отличается и вполне может выставить бедного мистера Кита за дверь. К счастью, на появление неожиданного гостя девушка отреагировала, как обычно. То есть никак. Присев в дежурном реверансе, проронила тоном вышкаленного дворецкого. «Пройдемте со мной, сэр». «Благодарю вас!» С жаром воскликнул Оливер и только потом, переступив порог, заметил меня, замершую на последней ступеньке. Между нами словно выросла преграда, которую я была не в силах преодолеть. Сейчас, пока маг еще не успел объяснить причину своего здесь появления, во мне теплилась зыбкая, но все-таки надежда, что с Сарой все в порядке, и произошло просто какое-то недоразумение, возможно, упрямица взбрыкнула, наотрез отказавшись покидать Верилию без меня. С нее останется. «Ох, Сара, если это действительно так, даже не знаю, что я с тобой сделаю. Дай мне только до тебя добраться». Однако взгляд высшего, полный отчаяния, говорил, что все намного хуже. Лицо Кита осунулось, посерело. Казалось, за минувшие сутки из моего ровесника он превратился в старика, жить которому осталось совсем недолго. За Закапризничий Сара и Оливер, несомненно, был бы взволнован, но не умирал бы, как сейчас, от страха. «Мисс Фелтон, Ива!» Маг бросился мне навстречу. Преодолев сиюминутную слабость поспешила к нему, взяла за руки. Пальцы юноши были холодными и дрожали. «Оливер, что вы здесь делаете? Следуйте за мной!» Безучастно повторила Маэжи, напоминая о своем присутствии. Выдавив у себя некое подобие улыбки, я мягко потянула друга за собой. Холл — не то место, где стоит разговаривать о беглой рабыне. Проводив нас в ту самую комнату, в которой для меня был накрыт обед, Маэжи отправилась на кухню за чаем, А я, притворив за девушкой дверь, обернулась к магу. — Оливер, не мучите меня, что случилось? В груди поселилась острая боль, такая сильная, словно мне кинжал вонзили в сердце. — Сара пропала, — глухо проговорил Кит. — Вы... вы не встретились с ней? Молодой человек отрицательно покачал головой и с такой силой стиснул в руках фетровую шляпу, что костяшки на его тонких кистях взбугрились и побледнели. Сделав над собой усилие, горько продолжил. Я ждал до рассвета. И ее, и вас. Не передать словами, как я боялся. Боялся, что наш план провалится и что это отрава. Я бы никогда себе не простил, мисс Фелтон, если бы с вами или с Сарой что-нибудь случилось из-за моей задумки. Но ведь Сара уехала вместе с графом. Почувствовав слабость в ногах, опустилась в кресло, скользнула по обстановке невидящим взглядом. А потом сумела от него сбежать. Оливер так и остался стоять посреди комнаты, комкая в руках злосчастную шляпу. Бледный, как мел, сломленный, погребенный под обломками собственных надежд. А ведь всего несколько дней назад это был жизнерадостный молодой человек, не перестававший дарить окружающим свои улыбки. Однако ко мне она так и не пришла. Проронил он, еле слышно, Все утро я ездил по городу, побывал в каждой подворотне, даже высшая покраснела и после небольшой запинки закончил в нескольких борделях. Уж не знал, что и думать, на ней ведь нет метки. Вдруг ее похитили. Ох, мисс Фелтон, это был никчемный план. Я должен был сразу понять, что ничего не выйдет. Следовало поговорить с мадам Луари я бы занял денег, выкупил ее. И, скорее всего, получили бы от мадам отказ. Или всю жизнь горбатились бы, чтобы отдать долги? Может, ее арестовали? Кажется, Оливер даже не расслышал моей последней фразы, продолжая себя бичевать и строить бессмысленные догадки, глядя куда-то сквозь меня. Утром здесь был дознаватель. Полиция знает о Саре не больше, чем мы с вами. Принесли чай и остатки суфле, которому ни я, ни Оливер не притронулись. Просто не обратили на угощение внимания, как и на маэже, беззвучно появившуюся, и также неслышно юркнувшую обратно в холл. И что теперь делать? Выше рухнул на диван, запустил пальцы волос и сжал голову. Было в этой позе столько отчаяния, столько безотчетной тоски, что у меня на глаза навернулись слезы. Я тут же приказала себе собраться. «Не время ныть, Саре это не поможет». Если она в беде, если ее действительно похитили, нужно не сырость разводить, а действовать, искать поддержки. А потом, когда моя подруга будет найдена, мы подумаем, как отвоевать ее у мадам Луари. Возможно, Оливеру действительно придется обратиться к ростовщикам. В глубине души я понимала, что все это глупости. Но мне так было проще. Проще хранить надежду, уверить, что в итоге все закончится хорошо чем заранее готовиться к самому худшему. «Может, стоит признаться, мадам Луари?» «Даже не думайте!» Испугавшись за мага, порывисто воскликнула я. «Хотите, чтобы вас арестовали?» Подскочив с места, заметалась по комнате, лихорадочно рассуждая. «Нет, каяться перед этой Мегерой не выход. Даже если влить в нее несколько литров сострадания, она все равно ничего не сможет почувствовать. Никаким слезливым историям о двух влюбленных, не под силу растопить ее ледяное сердце. Но можно рискнуть и обратиться к тому господину, Мару. Он производит впечатление благородного человека, к тому же сам предложил в случае чего рассчитывать на него. И я была намерена уже сегодня воспользоваться столь щедрым предложением. Еще бы как-то вырваться отсюда. Взяв с Оливера клятвенное обещание, что пока что он больше ничего предпринимать не станет, Простилась с магом. Снова и снова, повторяя про себя адрес тетушки Кита, некой миссис Файн, у которой он остановился, отправилась на поклон к своему разлюбезному хозяину. Было подозрение, что Грейв, услышав о моей просьбе, возьмет и чем-нибудь меня хорошенько огреет. Или рассмеется мне в лицо и попросит впредь не обращаться к нему с подобным вздором. Пожелав себе удачи, Осторожно постучалась и приоткрыла дверь. Ваша светлость, я могу войти? Что такое? Не отрывая глаз от необычной на вид конструкции, громоздившейся на письменном столе, рассеянно отозвался Эшерли. Вокруг немалых размеров механизма вращались прозрачные сферы, сжатые в латунные крепи. В каждой шипело и искрилось голубоватое марево, рассекаемое крошечными вспышками молний. Засмотревшись на диковинное изобретение, на всполохе света, так и норовившего вырваться из своих хрупких клеток, набег шестеренок и монотонное движение поршней, я на какое-то мгновение выпала из реальности, а Грейф, устав ждать ответа, принялся меня распекать. «Мисс Фелтон, я перед вами битый час распинался, знакомясь с правилами» которых настоятельно просил придерживаться. И вот вы здесь, стоите туканом молчите и отвлекаете меня от работы. Выдернув себя из состояния транса, с трудом отвела от устройства взгляд. В этих сверкающих сферах, крошечных механизмах, составляющих единое целое, было что-то гипнотическое. Я всего на секунду хотела спросить, можно ли мне уйти на прогулку? Сказала я и задержала дыхание, ожидая бурного отказа. Но маг повел себя неожиданно. «Идите куда хотите», — махнул рукой, словно отгонял от себя назолевую муху, и, пока я переваривала с ног сшибательный ответ, с недовольством буркнул. «И больше не дергайте меня по пустякам». «Да, ваша светлость», — не веря своему счастью, присела в реверансе. Даже успела испытать мимолетную радость от осознания того, что Грейв, несмотря на все свои странности и сварливый характер, вполне себе неплохой человек. По крайней мере, на цепь не сажает, и общество свое навязывать мне не пытается. Но, как оказалось, с дифирамбами я поспешила. Не успела, подобно моей же просочиться в приоткрытую дверь и белесом-призраком раствориться в холле, как Грейв вдруг оторвался от своей игрушки И посмотрел на меня в упор. Захотелось уменьшиться до размеров микроба, превратиться в пылинку, только бы отделаться от внимания высшего. Ей-богу, скоро этот взгляд будет вызывать у меня нервный тик. Подойдите-ка сюда, мисс Фелтон. Словно командир рядовому отдал маг приказ. Сглотнув образовавшийся в горле комок, заставила себя сдвинуться с места. Ну же, живее, я не кусаюсь, и время мое, между прочим... Не резиновая. С этими словами мой новый хозяин подошел к секретеру и завлек оттуда несколько новеньких хрустящих банкнот, целых 20 стернов. На такую сумму среднестатистическая верительская семья могла безбедно прожить как минимум неделю. Вот, сунул мне в руку купюры. Побалуйте себя чем-нибудь, приятной безделушкой, которая поднимет вам настроение. Вы целый день ходите с постной миной, что нарушает самое важное. Условия нашего договора. Я ему кто? Робот? Мысленно возмутилась я, пряча деньги в потайной кармашек на юбке. Или выше считает, что внутри меня спрятан хитрый механизм, при помощи которого возможно включать или отключать те или иные эмоции. Зайдите в кофейню. Тем временем наставлял меня господин. Говорят, сладкое способствует выработке эндорфинов. Спасибо, Гер. Поняв, что чуть не ляпнуло лишнее, поспешила исправиться. Ваша светлость. Вы очень щедры. И еще. К счастью, я Шерли не обратил внимания на мою оплошность. Сосредоточенным видом он по очереди выдвигал ящики что-то негромко бормоча, закончив с поисками, все тем же командирским тоном повелел. Пожалуйста, в вашу руку, мисс. А может вам еще и сердце мое? на блюдечке с золотой каемочкой преподнести, сэр. «Зачем?» — напряглась я. «Хотите на прогулку?» Вопросом на вопрос ответил выше и снова зыркнул на меня. И столько нетерпения читалось в этом взгляде, того и гляди, схватит метлу, которую по ночам используют для полетов на ведьмовские шабыши, и погонит меня ею из кабинета. На свой страх и риск приблизилась к магу еще на шаг, Вскинула на него взгляд. Я не была дюймовочкой, но на его светлость мне приходилось смотреть, задрав голову. Тяжело вздохнув, протянула руку. Греев чуть отодвинул узкую с кружевной каймой манжету. От прикосновения его пальцев к обнаженной коже, напомнившего о недавнем унизительном клеймении, меня словно пронзило током. По телу пробежала дрожь, лицо, судя по ощущениям, Раскраснелась. Уловив перемену в моем состоянии, Мак усмехнулся. «Не тряситесь, иначе я решу, что пугаю вас». «Это так», — чуть не сорвалось с языка. Благо, я вовремя себя одернула. Опомниться не успела, как на запястье щелкнул браслет. Тоненький ободок с замысловатым теснением, похожим на руны. У меня не получилось, никак следует удивиться, ни рассмотреть неожиданный презент. Знаки полыхнули алом, и украшение начало растекаться по моему запястью. Серебряной струйкой металл зазмеился по коже, а спустя мгновение будто с ней слился. Теперь о браслете напоминало лишь едва уловимое свечение. Руны, оплетавшие руку. «Что это такое? Снимите с меня эту гадость немедленно!» испуганно вскрикнула я, с ужасом глядя на чертов рисунок. Все с тем же невозмутимым видом Эшерли сунул обратно в секретарь, опустевший футляр, и отрицательно покачал головой. «Считайте это подстраховкой, мисс Фелтон, в городе сейчас небезопасно. Пришлые то сами сбегают, то их похищают и убивают. Я для своей рабыни не желаю ни одного из таких финалов». «Разве вам недостаточно клейма? Так бы и выцарапала эти бесстыжие серые глаза» а заодно и по лицу бы прошлась ногтями, чтобы раз и навсегда стереть эту самодовольную ухмылку. Мало мне одной магической заразы, вот так теперь еще и другую прицепил. Въелась в кожу точно ржавчина в старую железяку. Метка от опасности не убережет. Грейв аккуратно поправил манжету. Сначала издевается, а потом проявляет заботу. После чего вернулся к столу и сосредоточился на своей чудо-игрушке. Принялся гипнотизировать ее таким взглядом, как если бы смотрел на девушку своей мечты. Возможно, высшему и не были чужды людские переживания, вот только испытывал он их явно не к живым существам. «Может, тогда наденете на меня еще и рабский ошейник? А вот теперь мне перехотелось уходить. Наоборот, я жаждала остаться и высказать все, что думаю о его подлой светлости» но хоть бы предупредил, что собирается делать, а заодно и пояс верности, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что я ваша собственность. Интересная мысль. Обещаю над ней подумать. Без тени иронии отозвался высший и, не отрывая от механизма зачарованного взгляда, привычно махнул рукой, давая понять, что аудиенция окончена, и лучше бы мне убраться отсюда, по добру, по здорову. «Пожалуйста, закройте дверь с той стороны». Да, и возвращайтесь до темноты, обязательно в хорошем настроении. и за вас весь кабинет пропитался гневом, хоть бери и проветривай». Мысленно пожелав негодяю всю вечность жариться в адском костре, пуля вылетела из комнаты, каюсь, не сдержалась и со всей дури хлопнула дверью. Уже потом, поостыв, ругала себя за этот внезапный эмоциональный срыв. «Ну что на меня нашло? А если бы выше тоже психанул?» Из-за вредности и желания проучить вполне мог посадить меня под замок. И тогда плакала моя встреча с господином Маром. С другой стороны, как с таким потрясением оставаться спокойной? Нервы в последнее время совсем ни к черту. Рискуя порвать несчастную манжету, пока поднималась наверх, натягивала ее чуть ли не до самых кончиков пальцев. Забежав в комнату за шляпой и перчатками, поспешила обратно. Питавшуюся в кожу заразу я не ощущала, и вместе с тем мне казалось, что волшебный браслет плотно сжимает запястье. Того и, гляди, рука посинеет. Но сейчас я запрещаю себе об этом думать. Сейчас это не важно. Ничто не важно, кроме Сары. Сев наемный экипаж, небольшую двуколку, противно скрипящую колесами, назвала извозчику адрес, указанный на визитке Мара, Надеюсь, господин полицейский будет на месте и не откажется от своих обещаний.